Глава 8. За ночь подморозило. Когда он чуть свет вышел на огород, капустные качаны облачились в снежные шапки. Ветра не было. Встающее солнце затерялось в тяжелых тучах, тонкая пудра первого снега освещала округу больше, чем невидимый глазом ультрафиолет. Лена проснулась еще раньше, Из двух труб на крыше высоко в небо уходили столбы белого дыма, две ноги в безразмерных парусиновых шароварах. На ее огороде стояли низкие козлы с тяжелым деревянным корытом. К ним прислонилась полукруглая сечка для капусты на длинном отполированном руками деревянном черенке. Пока Мальцов разминал пояс, крутил плечами и приседал, появилась и соседка. Вчерашнее печальное настроение как рукой сняло. Она сполоснула кипятком деревянную бадью, притащила несколько сахарных мешков подкочены От бадьи и красных лениных рук шел густой пар. — Погоди, Лен, дай чаю попью, я зайду за тобой. — Пей на здоровье, я начну, подойдешь. Ей не терпелось приступить к работе. Взяла с лавочки длинный нож... Поводила им по кирпичине и вдруг воткнула лезвием в заборную штакетину. Что-то вдалеке за лесом привлекло ее внимание. Что там? Но уже и сам увидел. Над лесом поднимались густые клубы черного дыма. Беды край. Думаешь, дом? Смотри, как тянет. Не костер, точно. Может, покрышки жгут? Беда, Иван, дом горит, бежать надо. Там своих людей полно, не успеем. Надо отливать соседние, этот уже не спасти, каждые руки пригодятся. Лена сказала, как припечатала, и сразу засобиралась. Замотала платок, запахнула ватник. Пойду сапоги надену. Погоди, тогда и я пойду. Он быстро оделся, схватил кусок хлеба с сыром, отхлебнул кипченой воды, дожевывал на ходу шли лесом. Мальцов подлаживался под Ленины шаги, она старалась как могла, но скоро запыхалась и встала. «Страшнее пожара ничего в деревне нет, я это не раз видела. Иди, поспешай вперед, я догоню». Однако он подождал, дал ей продышаться. Снова зашагали, сапоги разбрасывали брызги из свинцовых луж, капли падали на тонкий покров снега и прожигали его, оставляя отвратительные черные дыры». Ноги в резине быстро застыли. Шли молча, Мальцов всю дорогу дышал на костяшке пальцев, досадой, что забыл захватить перчатки. Сгорел дом Вовочки. Он занялся под утро часов в пять, когда все еще спали. Пожарная машина из Спасского приехала на полчаса раньше их с Леной, когда отливать дом было уже бессмысленно, крыша рухнула на глазах у пожарников. Спасать следовало соседний дом, в нем жил Валерик. Пожарники получили от него авансом три бутылки пойла, наскоро похмелились, растянули рукав и принялись лить воду на стены и крышу, чтобы не занялись от жара и носящихся в воздухе искр. К пожару сбежалась вся деревня. Снег вокруг горящего дома истоптали, в жирной глине ноги скользили и разъезжались. Мальцов чуть не упал — и поспешил отойти подальше к сбившимся в грубку женщинам. Они стояли напуганные, повернувшись в полуоборота к плыхающему остову, и скорбно молчали, чуть опустив головы, как жены мироносицы у гроба господне. В расширенных зрачках плясали отблески огня. Пламя лизало стены, внутри горящего дома что-то лопалось и трещало. Затем с грохотом обвалилась последняя потолочная балка — державшаяся не весь на чем, потянула за собой остатки кровли, и разом вспыхнула старая драмка. В небо взлетели языки пламени, над которыми разлетелись в небе целые снопы алых брызг. Бабы загласили, но кто-то шикнул на них басом, и они разом замолчали. Некоторые принялись обниматься от испуга. «Вовочку нигде не было видно» шептались, что из пожара он выбраться не успел. «Сам сотворил, жить не схотел!» — всхлипывая, прошептала какая-то баба с краю, но подружки ее не поддержали, замкнулись в себе, неотрывно смотрели в адское пламя. Около своего дома метался Валерик, материл пожарных, у которых скоро кончилась вода в бочке, — истерично взывал к сельчанам, чтобы вставали в цепь и начинали отливать ведрами. Пожарную машину завели, отсоединили рукав. Старый зелок дернулся раз-другой, заскрипел ржавым железом и пополз на первой передаче к ближайшему водоему под горой. Побежали за ведрами, началась неразбериха. Валерик сновал от группы к группе, просил, умолял, заискивающе заглядывал в глаза каждому. Улыбка на его измазанном пеплом и сажей лице походила на гримасу. При этом он еще и не переставал всем жаловаться, бубнил, как заведенный. «Вовочка за бутылку заплатил, а ночью в три пришел, еще пять бутылок взял, сказал, что мальцов ему за собаку отдаст. Как теперь быть?» 250 рублей потерял. Человек сгорел, глядишь, и его дом займется. А ему хрен по деревне, одни деньги на уме, — зло сказала какая-то баба. «Надо отливать, вставайте в цепочку», — скомандовал мужской голос в толпе. До колодца было метров двести, стали выстраиваться в цепь. Встал в нее и Мальцов, ему досталось место совсем близко к горящему дому. Он не мог оторвать глаз от пламени. Его тянуло прямо в огонь, хотя от невыносимого жара кожа на лице едва ли не вздулась, как тесто в печи. Слизистая в носу пересохла и каждый вдох доставлял заметную боль. На лбу выступили капельки пота. Куртка накалилась, рукава и ворот обжигали кожу. К молнии страшно было прикоснуться. Огонь бежал по поверхности завалившейся крыши волнами, Обнаженная обрешетка походила на пылающие ребра гигантского живого существа. Жар подвергал их адским пыткам, гнул, ломал и корежил. Вырывавшиеся из глубин подполья длинные треугольные языки пламени лизали остов кровли снизу из боков, пытаясь истребить, уничтожить ее остатки и вырваться на свободу, глотнуть свежего воздуха, которого так не хватало в захламленной тесноте пожарища чтобы обрести силу, способную прожечь сами небеса. Волна, прокатившись по всей длине кровли, на миг задыхалась, и на опаленной поверхности вспыхивали и гасли мелкие синие огоньки. Так догорала схватившаяся дранг. Затем вдруг рождалась новая волна, подпитанная огнем из-под поля. Она пролетала новым шквалом и, взметнувшись в небо, перерождалась в вонючий сизый дым. Ей вслед, без передышки, начинал снова сильно бить из-под полья огонь оттуда, куда провалились доски пола и нападали не выдержавшие напора пламени ребра обрешетки. Наконец в глубине занялся и начал стрелять съехавший с дранки шифер. Засвистело и заухало одиночными, но скоро листы шифера прокалились и занялись, и тогда уже застрочило, как из пулемета. Люди инстинктивно отскочили подальше. Стену огня пробивали теперь летящие в разные стороны огненные брызги, обгоняя их, как маленькие метеоры. Неслись осколки шифера, оставляя за собой дымные полосы. Куски падали на огород и дорогу, залетали к Валерику на крышу, сидящий на коньке пацан с металлых метлой вниз». Шиферные бомбы зарывались в мокрую землю, прибавляя гуду пламени, ухунью и треску ломающихся конструкций свое змеиное шипение. Две стены дома еще стояли, пламя обглодало их, превратив в черные пупырчатые головешки. В пазах тлели и осыпались искрами раскаленные до красна ленты пакли. Сизый дым сменил цвет на черный, Он поднимался отвесно, энергия горящего дерева сворачивала его в жирную коптящую небо спираль. Сверху на людей сыпались хлопья сажи, пепел и трескучие искры. Наконец внутри дома что-то гулко ухнуло, крыша зашаталась и окончательно ушла вглубь, проломив остатки пола, в небо взметнулись ярящиеся алые хвосты. Две стоявшие до поры стены не выдержали напора пламени и вывалились наружу. Бревна покатились прямо к Валерикову полисаднику. Пожарные бросились растаскивать их, дружно заработали баграми. Цепочка встрепенулась, народ как будто дернули за веревочки. От колодца начали подавать ведра с водой. Люди взмахивали руками, принимая ведро правой рукой, передавали соседу, левые отдавали пустые. Приладились, поймали ритм. Ведра взлетали и опускались, взлетали и опускались, словно театральные кораблики, путешествующие по нарисованным волнам. Отливали лишь то, что раскатилось, до стену Валерикова сруба. Сизые струи воды вылетали из ведер, едва коснувшись темных бревен, вскипали, шипели, пузырились и на глазах превращались в пар. Работали истошно. Также и кричали, матеря нерасторопных, что, неловко приняв ведро, проливали воду на свои и на чужие ноги и сбивали ритм. Мальцов переваливался с ноги на ногу, принимал и толкал ведро дальше, стараясь не думать о Вовочке, но в голове вертелись его пророческие слова, что жить осталось день или, может, два. Кто-то дернул его за рукав. Он повернулся. Перед ним стоял Валерик. Иван Сергеевич, ты Вовочке не доплатил 250 рублей. Ты мне их отдай. Кровь бросилась в голову. Мальцов шагнул из цепи. Деньги? Какие деньги? Я ему ничего не должен. Вовочка мне пса подарил. Упросил взять. Кормить щенка ему было нечем, понимаешь? Ты людей своим пойлом спаиваешь, от него все беды. Ты и Вовочку на тот свет отправил, гад. — Как же Вовочка не дурак, чтобы просто так щенка отдать? Чумазая хари Валерика скривилась в гримасе. — Он сказал... Мальцов схватил его за грудки, тряханул и вдруг заорал изо всей силы. — Человек сгорел заживо, сосед твой, а ты о деньгах. Развернулся и силой оттолкнул от себя. Валерик отлетел и шлепнулся на пятую точку прямо в жидкую грязь. Скачил, попытался отряхнуться, но только размазал глину по штанам. Беспомощно оглядел перепачканные руки, угрожающе поднял над головой кулаки. Чьи-то руки схватили Мальцова за плечи, люди побросали ведра и растащили их в стороны. Все явно были на стороне Мальцова. Валерик стоял один, ощерившись, что волк против стаи собак, мелко дрожал всем телом. — Так не пойдет, — взвизгнул он, — с тебя причитается, еще ответишь. Развернулся и убежал к пожарным, принялся материть их, срывая накипевшее зло. Но не на тех напал. Широкоплечий мужик в сварной робе схватил его за шеворот, как кутенка, рванул на себя, притянул близко-близко и что-то горячо прошептал Валерику на ухо. Потом наотмашь, как в бубен, дал кулаком в нос, поймал заворот откинувшуюся голову, добавил еще и отбросил будто испорченную вещь. Подмигнул Мальцову. «Не сы, парень, твоя правда». Валерик не упал. Стоял, врыв ноги в землю, как бычок, заработавший удар кнута, мотал головой, из разбитого носа капала черная кровь. Наконец вытер нос рукавом, разглядел на рукаве кровь, потрогал нос, как-то по-детски, словно боялся обжечься, ойкнул, поднял совершенно бешеные мутные глаза на пожарного, истошно завопил фальцетом и дал дёру, побежал куда-то к себе на огород. «Родятся же такие мудаки», — сказал весело широкоплечий. Бабы в цепочке принялись переглядываться. По толпе пробежал язвительный шепоток, трескучий, как огни на догорающей драмке. Потасовка всех развеселила. Тучи расползлись по небу, в просветах проглянуло солнце. Самый страшный огонь уже унялся, но остов догорал медленно и сильно дымил, поднявшийся ветерок разносил запах Гарри по всей деревне. Вблизи пожарища дышать было тяжело, отливающие сруб постоянно кашляли и отплевывались, и вскоре прекратили подачу воды. Приползла, наконец, пожарная бочка, заработал бронспойт, и все утонуло в шипящих клубах пара. Валерик в дом отстояли, Опасности догорающая руина уже не представляла. То там, то тут, угли вспыхивали, как на мангале, но скоро покрывались красной окалиной, белели и затихали. В центре домовины вылез страшный памятник, печная труба, сама печка обвалилась. Под покосившимся черным чистоколом комнатной перегородки торчал вздыбленный остов кровати, запавший углом в подполье. На панцирной сетке кое-где уцелели спекшиеся куски ватного матраса. Одна из хромированных шишечек на стенке кровати почему-то не закоптилась и поблескивала в лучах солнца. Неожиданно объявились менты. Принялись собирать информацию, переходя от одной группы людей к другой. Наконец подошли к Мальцову. «Говорят, вы слышали, что покойный замышлял на себя руки наложить?» — спросил лейтенант. «Кто говорит?» Лицо лейтенанта расплылось в доверительной улыбке. «Шило в мешке не утаишь, ветер нам доносит». «Владимир вчера принес мне щенка и попросил взять на воспитание, ему нечем было его кормить. Я дал 50 рублей, пожалел мужика, вот и все». Он вам не говорил, что руки хочет на себя наложить? Он говорил, что устал от жизни. Он пил полгода без перерыва. Что тут добавить? Это правда. С мая месяца восемнадцатый пожар в районе, и все вот так, по пьянке. Вы лучше с соседом разберитесь, сколько еще он будет людей травить». Правильно он говорит, всех на погост отправил. Вставила какая-то баба и тут же поспешила отойти и затеряться в толпе деревенских. Самогоном торгует? Хуже, паленкой. Вовочка спился с нее, как и все кругом. Хотите, напишу заявление? Заявление писать не надо, мороки потом будет, мы лучше сами. Придется доказывать, что он торгует. А ведь гада надо еще подловить при продаже товара. Никто из местных его не сдаст, они только на словах «бойцы». Как до дела дойдет, все в кусты. А без образца дело не завести, значит, надо добыть образец, отвести на экспертизу. Это же целая операция получается. Вы не поверите, но чтобы сюда приехать, я на бензин по кругу собирал, кто сколько даст. Так что спасибо за сигнал, мы с ним сами по-свойски». Лейтенант пожал ему руку, и менты поскорее отвалили. Делать тут было больше нечего. Лена стояла со своей котовской подругой Натальей Федоровной. Они что-то обсуждали. — Пойдем, Лена, — позвал мальцов. — Я задержусь, чайку попью, раз уж выбралась. Нечасто выбираюсь. Иди сам. А то давай с нами. Наталья Федоровна стаканчик нальет. Помянем Вовочку. — Спасибо не буду. Пошел прочь, не оборачиваясь. Одежда и тело пропитались коптью и, как ему казалось, жирным запахом сгоревшей плоти. В лесу он нарвал сосновых иголок, жевал, сплевывая зеленую слюну, но запах не прогнал. Решил, что затопит сегодня баньку и отмоется. Дома нагрел котел и помылся, но настроение лучше не стало. Хотелось напиться в хлам и все забыть. Накормил Рея, Поиграл с ним, давая щенку тянуть тряпку и вырывая ее из пасти. Дразнил, разговаривал с ним. Сказал, что Вовочки больше нет, что тот ушел к верхним людям. Рейх вряд ли его понял. Он был сыт и счастлив, и изо всех сил вертел хвостом. К вечеру увидал, как мимо окна прошла Лена. Но последние новости принес в столек. Заглянул к нему, выставил со значением на стол — бутылку казенной водки. — Будешь? — Чистая. Пришлось на попутки в Спасское сгонять. Менты у Валерика все запасы конфисковали, да еще рожу начистили. Похоже, нос второй раз сломали. — Он на тебя зло затаил. Берегись. Валерик хуже очковый кобры. — Бутылки разбили? — Как же! На машине увезли. Думаешь, не выпьют? — За милую душу. Валерик через неделю опять лавочку откроет, отлежится, подождет и опять ему привезут. И охота вам его отраву от глотать. С одной стороны, ты прав, пойло такое аж желч вскипает, но дешево и сердито. В магазине 180 а валерик 50 прикинь? Я и не то еще пил. Ты его сдал за дело и в лужу жопой посадил, все в котове смеются. Не сдержался, зря руки распустил, сейчас жалею. Может, чуть в разум войдет. Ты ему ничего не должен, все понимают. Ведь сколько его били, иной раздумаешь, сам убил бы, но ну, нельзя мне, в тюрьму из-за него не пойду. Да и где ее еще достать? В спасской не наездишься. Иди, сталек, иди с Богом. Вовочку нашли. Пол целлофанного мешка менты наскребли, повезли на экспертизу. Сгорел весь, даже череп рассыпался. Пожарные сказали, началось от печки в комнате, где Вовочка спал. Только сам он это устроил. Печка у Вовочки была исправная. В мае ее перекладывал и обмазывал. Я ему помогал глину месить. Какая теперь разница? Ага, ну пусть ему земля будет пухом. Добрый был человек, никому зла не делал. И брат у него был путевый, видать, судьба такая. Сталек приложился к горлышку, отхлебнул и не поморщился. — Видишь, козенку пьешь, как воду, и закусывать не надо. — Иди, иди, тошно уже, — погнал его Мальцов. — И пойду, мне надо нервы успокоить, все огонь в ушах гудит. — Только попомни мои слова, так Валерик это не оставит, он злобный. «Попомню, спасибо!» — поблагодарил Мальцов, сопроводив для верности соседа до крыльца. Им овладела страшная апатия, хоть волком вой. Он и завыл в шутку. Рэй тут же вскочил с подстилки, тявкнул, думая, что начинается игра, но Мальцов лег на кровать и повернулся лицом к стене. Сталька на пожаре он не помнил, как не мог вспомнить людских лиц — Даже лица Валерика и широкоплечего пожарного вытеснили из зрительной памяти языки пламени. Они плясали на черных стенах, рвались сквозь клубы дыма из-под пола, как из глубин преисподней объедали краску со скрючного остого завалившейся кровати, стоило только закрыть глаза. В ушах не унимались свирепые гудения пламени, хруст скрежет ломающихся досок, и пронзительный свист летящего шифера, перерастающий в грохот пулеметных очередей.